«Киска, ты бы не хотела поменять квартиру?» «Зачем? Мне и тут классно!» Огромная кровать, Алое постельное белье, Шелковое и ее шелковистые ноги, Длинные, стройные, Льняные кудри на алой подушке. Как красиво! Рина потянулась, Зевнула, закрыла глаза. «Менять? Зачем?» Так лениво. И все-таки... Васик, я не понимаю. Открыла глаза. Такая хорошая квартира, большая, в центре, все, что мне надо, под боком, салон красоты, спа, бутики, подружки и до бассейна недалеко. Если только квартиру с бассейном... Задумчиво протянула Рина. А бассейны в высотных домах бывают? Всё, детка, бывает. Тогда я хочу. Васик, сделай так, чтобы в моём доме был бассейн, чтобы мне не ездить. А без бассейна никак нельзя? Ты же знаешь, мне врач сказал плавать. У меня спина. У всех спина. Мрачно пошутил любовник. — У меня особенная спина. Какие-то там диски. Блин, забыла. Васик, ты не знаешь, что у меня со спиной? — Я не врач. И все-таки вернемся к нашему разговору. Я хотел бы, чтобы ты отсюда переехала. — Куда? Она резко села. Даже про больную спину забыла. Ну, скажем, в квартиру меньшей площади, а лучше на окраину. На окраину? Ты с ума сошёл? Рина, послушай меня, это серьёзно. Ты знаешь, что в стране кризис? Где? В стране. Вообще в мире. Ах, в мире! Ну и что? Как бы тебе это объяснить М -м попроще? Американцы, они выпустили такие бумаги. Деревативы. Дерева? Что? Деревативы. С листиками? С какими листиками? Ну, раз дерева, они что, деревянные? Да, можно и так сказать. И вот из-за этого... Слушай, Васик, не морочь мне голову, и я-то здесь при Какие-то деревья. Ладно, перейдём к сути. Мои доходы существенно уменьшились. Цена на нефть падает. Ах, цена падает! Ну и что? Рина. Ты можешь говорить серьёзно? А я серьёзно, Васик. Давай оставим всё как есть. И тогда тебе не надо будет рассказывать мне про какие-то деревянные бумаги. Нет, оставить всё как есть невозможно. Твоё содержание мне обходится слишком дорого. Расходы надо урезать. ну я же такая маленькая. Я почти ничего не ем. Она кокетливо похлопала ресницами. Да, но ты покупаешь дорогие наряды, слишком дорогие, и все эти салоны. Любовник поморщился. Волосы, ногти. Но как же я могу без ногтей? Она растопырила пальцы и дала ему полюбоваться маникюром. На каждом ногте розовый бутон и блестки. Как красиво! Васик должен понять, что без этого нельзя. А красота она денег требует. И, кстати, я хотела попросить у тебя денег. На что? Хочу увеличить грудь. Рина, у тебя прекрасная грудь. Маленькая. Нормальная? Нет, маленькая. Мне виднее. Из-за этой груди мне не дают выгодных контрактов. У меня почти нет работы, — пожаловалась она. — Работы у тебя нет из-за твоей лени. И это, кстати, плохо. Я бы хотел, чтобы ты мне немножко помогла. — Это как? Удивленно распахнула она глаза. Взяла бы на себя половину своих расходов. «У тебя что, нет денег?» «А я тебе о чём толкую убитый час?» – заорал он. «Васик, ты на меня кричишь?» «Потому что ты дура. Извини!» «Котёнок, мне очень не хочется с тобой расставаться. Ты очень красивая девочка и покладистая, но но...» — Обстоятельства. Сейчас такое время, что надо включать мозги. — О, Господи, о чем я говорю? Твои куриные мозги на пути в Антарктиду и, похоже, без обратного билета. — Извини, детка, извини. Я не хотел на тебя кричать, но... В общем так, тебе придется самой платить за квартиру. — А сколько она стоит? — Сейчас девять. Но, думаю, цена упадет до семи-шести. Шести чего? Тысяч долларов в месяц. Сколько тебе платят за съемку? Ну, по-разному. Нет, я все-таки увеличу грудь. Она сладко потянулась. Эй! Он щелкнул пальцами. Ты меня слышишь? Я не глухая, Васик. Я красивая. Красивая, очень красивая. Он поднялся с кровати. Знаешь, мне пора. Ты разве не останешься ночевать? Мне? Мне тут надо. Бизнес, детка. Хорошо. Ты мне позвонишь? Обязательно. А деньги? Деньги? Там видно будет. «Ну, пока!» Рина, перебирая пальчиками льняные кудри, смотрела, как он одевается. Переговоры на ночь глядя. И в самом деле кризис. Хлопнула входная дверь. Она потянулась к телефону. «Жанка, ты не спишь? Ха-ха! Шучу! В клубе! Мой ушел! Я тоже сейчас подъеду! Машка там? Класс!» «Давно не виделись, лечу!» Неожиданно получился девичник, а раз так, решили перебраться в стриптиз-клуб. Разумеется, мужской. Заказали по коктейлю и принялись обсуждать насущные проблемы. «Говорят, в стране кризис!» — задумчиво сказала жгучая брюнетка Маша. «Да ну, не звезди!» — отмахнулась рыженькая Жанна. Ты видела, сколько народу в клубе? И здесь немало. Я лично ничего не замечаю. Так народ оторваться решил напоследок. Вот погоди, после Нового года начнется. Девочки, надо что-то делать. — Мой сказал, квартиру надо менять, — вздохнула Рина. — Зачем? — удивилась Жанна. У тебя хорошая квартира. Он сказал, денег нет. Цена на нефть падает. Слушай, давно надо было заставить его купить тебе эту квартиру. Я как-то не подумала. А я свою кусок оттяпала, призналась Маша. Домик на Рублевке мой пока молчит. Про кризис ни-ни, ни словечко. Боится накаркать. — Счастливая! — завистливо вздохнула Жанна. — А мои дела плохи. Я вот уже полгода одна. И никакого позитива. — У тебя же кто-то был! — переглянулись подружки. — Был. И как был. На личном самолете по курортам возил. — Представляете, девочки, там даже курить можно. Сидишь в салоне и дымишь. Класс! шампанское все есть у арабского шейха говорят бассейн есть задумчиво сказала маша В самолете вот энергично кинула рина бассейн мне без воды никак не хочу я переезжать у меня олимпийский под боком а тут на окраину пусть скажет еще в бирюлево в биберева Марина, подлец, дрянь точно, просто жадина. Девочки, что делать-то будем? Лично я не парюсь, сказала Маша. Делаю вид, что все хорошо. Еще неизвестно, кого мой милый бросит, меня или жену. Я могу и потерпеть, даже с ему варить могу. Я ко всему привычная. А вот она вряд ли. «Щи!» – переглянулись подружки. «А маникюр? Он же облезет!» «Сейчас в моде все естественное – волосы, ногти!» «А я учусь!» – неожиданно призналась Жанна. «Где?» «В институте. На платном, разумеется!» Годика через два получу диплом искусствоведа. Это тебе зачем? Сейчас в моде, интеллектуалке. Надо девочке отличать Гоголя от Гегеля, а Мане от Мония. — Это кто? — наморщила луприна Модельеры? — Темнота, художники. «Импрессионисты Эдуард и Клод. Знаешь, сколько я их учила?» «Даже в музей сходила пару раз». «Ты шутишь?» «Вот еще! Я теперь умная!» — похвасталась Жанна. «Мой бывший, ну, который на самолете, литературу очень уважал, особенно стихи. Знаете, девочки, сколько я их выучила?» Ночью разбуди поэму Блока без запинки от Тарабани. Сейчас переключилась на живопись. С олигархами надо знакомиться в галереях в художественных салонах заучить всех этих художников, волосы собрать в пучок, нацепить очки. И, как увидишь, мужик в роликсе у картины завис. Подойти тихонечко и сказать что-нибудь умное, типа... Сомневаюсь, что это подлинный Айвазовский, скорее один из его учеников. Он часто подписывал чужие картины. Мужик обязательно спросит, вы что, искусствовед? А я в самом деле искусствовед, дипломированный. Идем с ним в кафе, обсудить проблему подлинного Айвазовского. И тут я бац! распуская волосы и снимаю очки. Продолжаем умный разговор, но постепенно переключаемся с мариниста Айвазовского на берег Средиземного моря, где у моего нового знакомого стоит на приколе шикарная яхта. Жанна мечтательно вздохнула. — И как вам стратегия? — А я ребенка могу родить, — сказала Маша. — А я? «Грудь хочу увеличить!» Решила не отстать от подруг Ирина. Те переглянулись. «Только не знаю, где денег взять. Мой сказал, зарабатывай. Но, по-моему, сначала надо сделать грудь. Будет грудь, будет и работа». «Логично», — кивнула Маша. «Можно и в певички податься, там грудь в почёте, а ноги у тебя красивые». А что касается денег, возьми кредит. А где? В банке, потребительский. Машина твоя? Моя. А еще что есть из имущества? Драгоценности кое-какие. Это хорошо. В ломбард их нести нет резона. Там золото принимают по цене лома. Да и за камешки немного дают. Но у тебя есть ПТС? Ты ПТ... что? Паспорт на машину есть. Должно быть есть. Найди обязательно. Машина у тебя дорогая. Если потребуют залог, покажешь ПТС. Жаль, недвижимости нет. Раньше деньги и под паспорт давали, а сейчас гарантии требуют. Кризис. Но у тебя все получится. Вот жизнь пошла. Вздохнула Жанна. Раньше одной красоты было достаточно, а сейчас приходится крутиться. «Может, мальчика возьмем?» Кивнула Маша на стриптизера, оказывающего подружкам повышенные знаки внимания. «Хорошенький!» «Не до любви сейчас!» Махнула рукой Жанна. «Ошибаешься! Вот сейчас как раз до любви!» Все перестанут деньги делать и начнут делать детей. Хорошие времена наступают. Маша встала и шагнула к сцене. Вскоре к ней присоединились и подружки. И закрутилась. Домой Ирина приехала за полночь. Настроение заметно улучшилось после выпитых коктейлей и ласк красивых мальчиков. Да и не умела она надолго задумываться над проблемами. Кризис — это где-то там, далеко. Страна живет своей жизнью, которая очень далека от той, которой живет красавица Ирина кудревцева, супермодель. Эти миры параллельные, в одном сейчас кризис, в другом беззаботное веселье. В жизни всегда есть место празднику, а какой же праздник без красивых женщин? И чтобы праздник не кончался, надо приумножать свою красоту.